— Тебе надо было стать писателем, — сказал Робби, поглаживая Ханну по руке. — Да, — серьезно согласилась она. — Я бы переживала приключения и подвиги с пером в руке. — Еще не поздно. Попробуй, напиши что-нибудь. — Теперь мне это не нужно, — улыбнулась Ханна. — У меня есть ты. Ты — мое приключение. Иногда Робби покупал вино, и они пили его из старых стеклянных стаканов. Ели сыр с хлебом. Слушали на старом граммофоне романтические пластинки, которые Робби привез из Парижа. Иногда задергивали занавески и танцевали, насколько позволяли крошечные размеры каюты. В один из таких дней Робби заснул. Ханна допила вино и полежала с ним, пытаясь дышать в том же ритме. Наконец ей это удалось, но заснуть она не смогла. Слишком новое и волнующе было лежать вот так рядом. Ханна сползла на пол, села на колени и стала рассматривать его лицо. Никогда раньше она не видела Робби спящим. Он видел сон. Мускулы вокруг закрытых век сильно напряглись и начали подрагивать под взглядом Ханны. Она заколебалась, не стоит ли его разбудить. Слишком тяжело было смотреть, как исказились любимые черты. И тут Робби закричал. Ханна испугалась, что кто-нибудь на берегу может услышать, прибежать на помощь или, не дай бог, вызвать полицию. Она положила ладонь на лоб Робби, провела пальцами по знакомому шраму. Он не проснулся и кричал все так же. Ханна легонько потрясла его. — Робби! Простнись. Он распахнул глаза, огромные, черные, и не успела Ханна сообразить, что происходит, как оказалась на полу. Роби упал на нее, сжал руками шею, сдавил так, что она едва дышала. Ханна пыталась позвать его по имени, образумить, и не могла. Роби душил ее несколько секунд, а потом в нем как будто что-то щелкнуло, он узнал Ханну и отпустил ее, отшатнулся. Ханна медленно села, откинулась назад, прислонилась к стене. Непонимающими глазами посмотрела на Робби, гадая, что же на него нашло. С кем он ее перепутал? Он уже стоял у противоположной стены, закрыв глаза ладонями и вжав голову в плечи. «Как ты? Ничего?» — спросил он, не отнимая рук от лица. Ханна кивнула, сама пока не зная, как. «Ничего». Выдохнула она наконец. Только тогда Робби подошел и опустился перед ней на колени. Наверное, она вздрогнула, потому что он отдернул руки и попросил. «Не бойся». Взял ее за подбородок и осмотрел шею. «О, Господи!» «Ничего страшного», — уже спокойнее произнесла Ханна. «А ты?» Робби прижал палец к ее губам и почувствовал, как часто она дышит. Он покачал головой, и Ханна поняла, что он и рад бы объяснить. Да не может. Робби погладил ее по щеке, и она прижалась к его ладони, поглядела в глаза. Такие темные глаза, полные тайн, которые Ханна никогда не узнает. А ей так хотелось знать о нем все, заслужить его доверие. Робби поцеловал ее в шею так легко, так нежно, и у нее, как всегда, закружилась голова. Целую неделю Ханне пришлось носить шарф. Как ни странно, ей даже нравились эти отметины, как память о Робби. Только труднее стало ждать новой встречи. Синяки словно подтверждали, что у нас вете действительно есть Робби, есть они вдвоем, в особенном тайном мире. Иногда Ханна поглядывала на шею в зеркало, как новобрачное на новенькое обручальное кольцо. Знак. Напоминание. Робби ужаснулся бы, если бы узнал. Первое время все любовники думают только о настоящем. Но всегда наступает момент, события, сцена, иногда спусковой крючок, когда прошлое и будущее вдруг снова заявляют о себе. Для Ханны таким событием стала ночная выходка Робби. Она внезапно поняла, что ничего о нем не знает, что в последнее время за своим счастьем ни о чем другом не думала. И чем больше Ханна размышляла о тайниках его души, тем меньше они ей нравились».